Глава 22. Апрель. Джерри. Сухопарый морщинистый полковник Шоу запахнул полок штабной палатки и уселся напротив Джерри на походный раскладной стул. Знакомы они были шапошно. Но встречались несколько раз, когда Шоу приезжал в июль с докладами к Гэри Уоттершору. По словам Уоттершора, был полковник человеком знающим, исполнительным и надежным. У нас очень мало времени. Пристально глядя собеседнику в глаза, сказал Джерри: "С войной необходимо покончить и не когда-нибудь в ближайшие дни. Прошу поверить на слово, если нам не удастся уничтожить противника прямо сейчас, то может статься, что противник уничтожит нас". Вот я и докатился. С горечью подумал Джерри, в ожидании ответа. Война, которую он всеми силами пытался избежать, строил планы, чтобы ей воспрепятствовать, рисковал ради этого жизнью. А теперь обстоятельства сложились так, что против жизни людей Зимы на карте стоят уже не экономические выгоды, не жизненный уровень правящей верхушки, а само существование республики и его Джерри Калахана, существование в том числе. Если удастся сломить сопротивление зимников, сохранить под своим началом армию, пуская остатки армии и взять июль с августом в клещи, вот тогда Джели стиснул кулаки, пытаясь подавить мешающие здраво рассуждать ярость и ненависть. Свалить ловкача, Расстрелять этого гада на пару с сопляком Доу. Набрать новое правительство под своим, на этот раз единоличным руководством. Плевать на кровь, на смерти, плевать на все. Другого выхода у него попросту нет. Полковник Шоу щелчком стряхнулся с новую иголку, прилипшую к мундиру. Цар, откашлившись, сказал: он. Обстановка в войсках оставляет желать лучшего. Солдаты недовольны и ропщут. Им обещали блицкриг, а война затянулась, и мы понесли большие потери. Убийство командующего подлило масло в огонь. На позициях в открытую говорят о предательстве. Как был убит командующий? Расстрелян группой неизвестных, когда проводил инспекции тылового обоза вместе со свитой. Не уцелел никто. Убийцы с места преступления скрылись. Я теряюсь в догадках, сэр. Зимники не могли обойти нас с тыла. Все пути перекрыты. Я не знаю, кто были эти люди. Но зато я знаю, с ожесточением подумал Джерри. Ничего, доберемся и до них. Я там Расстрел, пожалуй, слишком гуманная казнь. Я прикажу мерзавцев повесить. Сейчас покойный горе Вотершур, личный персональный враг и человек, которого Джерри опасался и ненавидел всю жизнь казался ему чуть ли не лучшим другом, другом, за смерть которого следует мстить. "Господин полковник", придав голосу торжественности, произнес Джерри. "Прикажите объявить по войскам: каждый рядовой после победы получит награду в размере годового содержания, каждый офицер в размере двухгодичного. Семьи погибших также будут вознаграждены. Телефонируйте то же самое на западный фронт, что касается вас лично". Джерри сделал паузу. Полковник Шоу вскочил, застыл, вытянув руки по швам. Сумею ли я сдержать слово, подумал Джери? Должен суметь. Выпотрошу кочевья, разорю августовские арсеналы и склады, к чертям разгоню академию и подъедающихся вокруг нее бездельников, но с солдатами рассчитаюсь». Что до вас лично, повторил Джерри. Я сделаю вас вторым человеком в республике после меня и позволю создать собственный клан. Вас устроит? Полковник шоу щелкнул каблуками. Так точно, сэр. Атака должна быть тотальной, обоими фронтами одновременно. Боеприпасы и людей не жалеть. Сколько времени вам потребуется на подготовку? Полковник вновь откашлялся. «Кхм. «Трое суток, сэр. Но я постараюсь уложиться в два дня. Хорошо. Джилли поднялся и протянул полковнику руку. Приступайте. Покинув штабную палатку, он с минуту постоял, поглядел, сощурившись, назовивший над югом сол. В апреле Джерри не был ни разу в жизни. Подмораживало. Он плотнее укутался, в наводолжено полковника ватную куртку. Вдохнул полной грудью. Пахло смолой хвоей и тяжелым лагерным духом. Гортанные резко перекликались на позициях часовые, и прокуковала невидимая в ветвях птица которая по принятому в зиме суеверию отсчитывает человеку оставшийся срок. Джерри еще немного подождал, но птица замолчала. Суеверие мне только не доставало, сердито подумал он. Махнул рукой и в сопровождении дюжины автоматчиков, выделенных полковником для охраны, по лесной тропе двинулся в тыл, к вертолету. Братья Патрик и Рич Калаханы дежурили у входа в поставленный по приказу того же полковника походный шатер. Они дружно поднялись с Джерри навстречу, вытянулись по-военному. У Верзила Рича в глазах легко читалась тоска. У него, в отличие от холостого Патрика, в июле осталась семья. «Все будет в порядке, утешительно сказал Джерри. Женщины с детьми успели уйти, мы вернемся с победой и возродим клан. Сам он не сильно верил сказанному. С этих мерзавцев станется женщина расстрелять. Гады сволочи!» — бронился про себя Джерри. Внезапно он вспомнил, как сутки назад едва не отдал приказ расстрелять семью Брэми. Это другое дело, сказал он себе. Брэми, убийца, уничтожить его приплод было бы акцией разумной. На секунду он замер, прислушался к голосу совести. Совесть молчала. Джерри откинул полок и, пригнувшись, проник в шатер. Бланка, скрестив ноги, сидела на наброшенной на земляной пол плетёнки. При виде Джерри она вздрогнула, вскочила на ноги и бросилась к нему. Что с нами будет, милый? Джерри отстранил девушку и пробормотал в ответ что-то невразумительное. Он раскаивался, что взял ее с собой. Ему сейчас не до бланки. и неизвестно еще, захочет ли он видеть ее рядом, когда все закончится. При условии, что закончится хорошо. Я больше не нужна тебе, милый? Ты хочешь избавиться от меня? На секунду Калаханом овладела нежность. Он шагнул к Бланке, привлек ее к себе, вдохнул ее запах. Она задрожала в его руках, прижалась лицом к груди. Внезапно нежность ушла, сменившись брезгливостью. Бланку под Джерри подложил лавкач, а до него подложили под Ригана. Нет никаких оснований верить ей, что с Риганом ничего не было. Джерри затошнила, едва он представил Бланку с Риганом в постели. Не говори глупостей сказал он вслух и отстранил девушку. Извини мне попросту сейчас, ни до чего. Бланка безвольно опустилась на раскладную кровать и беззвучно заплакала. Джерри, скрестив на груди руки, смотрел на нее. Нежности и жалости в нем больше не было. И брезгливости не было. Вместо нее накатило вдруг отвращение. Он оказался настолько глуп, что позволил этой смазливой кукле занять в своей жизни важное место и поплатился за это. Лавкач, мерзавец Лавкач, знал каждый его шаг, знал, что Джерри думает, что говорит, расслабившись с ней в постели. Мне некуда идти, сказала Бланка со всхлипом. Я та не знаю, живы ли мои родители. Не прогоняй меня. Теперь вместо безгливости отвращения на Джерри накатила злость. «Ее родители ради нее он отослал десять человек в сентябрь спасать этих никчемных, никому не нужных людей и тем подставил клан окажись люди на месте неизвестно еще, чем бы закончилась атака и Уэйн возможно остался бы жив и б... твои родители Ожесточенно повторил Джерри будь проклят тот день когда я решил связаться с тобой он выскочил из шатра наружу злость кипела в нем, бурлила, рвалась наружу патрик и рич привычно поднялись на ноги вам нравится эта сучка Громко так, чтобы было слышно в шатре, выпалил Джерри. Можете пойти и поиметь ее, если хотите. Братья ошеломленно переглянулись. Мы, запинаясь, ответил за двоих Верзилорич. Мы, мы не станем этого делать. Как угодно. Джерри пожал плечами, и заложив руки за спину, двинулся к вертолету. Осмотрел его, проверил уровень топлива в баках. Остался доволен результатами, протер руки ветошью. В этот момент небо на западе вдруг вспыхнуло и окрасилось желтым. Полминуты спустя пришел глухой, ослабленный расстоянием звук. Джерри застонал вслух. Все рушилось. Грузовоз Галактика вернулся с оружием. На мгновение Джерри охватила паника. Он метнулся к вертолетной кабине, чтобы удрать отсюда, куда угодно к чертям. Распахнул дверцу, замер. Тряхнул головой отгоняя цепини и взял себя в руки. Грузовоз стартовал пять дней назад. Несмотря на полное невежество в космических перелетах, Джерри полагал, что добыть и доставить оружие за столь короткий период времени невозможно. Не в открытом же космосе его добывают это оружие. Однако приземлился грузовоз, явно с некой целью. Что за цель? Приходилось только гадать. Но ничего хорошего этот повторный визит явно не сулил. Надо было действовать и действовать безотлагательно. Начинайте немедленно жестко потребовал Джерри. Полковник шоу побледнел. "Сэр, это невозможно. Еще ничего не готово", неуверенно сказал он. "Для тотальной атаки потребуется передислокация войск и орудий. Необходимо также проработать план. Мы в штабе сейчас занимаемся именно этим". Джерри заскрепел зубами с отчаяния, выругался вслух. "Когда самое раннее вы можете начать атаку?" Полковник помедлил. "Не раньше завтрашнего утра, сэр". «Только позвольте сказать, это неразумно. Мы не готовы, потери будут значительными, возможно, даже огромными. Джерри подобрался, расправил плечи. Потерями придется пренебречь, бросил он. Иначе может случиться, что мы потеряем все. Завтра с восходом Ц мы атакуем. Вам понятно? Выполняйте. За час до атаки Джерри стоял у входа в штабную палатку и нетерпеливо наблюдал за приготовлениями и лагерной суетой. Полковник Шоу, посеревший от усталости, с набухшими под глазами мешками, отдавал последнее распоряжение офицерам. Разведка донесла, приблизившись к Джерри и угрюмо казорнув, доложил Шоу, что на вражеских позициях всю ночь наблюдалась повышенная активность. Видимо, им известно об атаке, сэр. На правом фланге они вечером сделали вылазку. После неё мы не досчитались двух рядовых. Очевидно, их увели в плен. Что ж, Джерри кинул взгляд на часы. Значит, мы ничего не можем с этим поделать. Через пятьдесят минут он не договорил. Далеко за спиной внезапно раздался грохот разрыва, а в следующую секунду разрывы пошли один за другим, слева, справа по фронту. Они готовят контратаку, сэр, закричал полковник. Это артобстрел. Откуда у них орудие, сэр? Джерри не ответил. Уняв охвативший был его страх, Джерри прислушался к звукам разрывов. Они, кажется, стреляют не слишком прицельно, проорал он в ухо полковнику. Я думаю, среди них нет хороших артиллеристов. В противовес его словам, неподалеку разорвалась мина. Джерри вслед за полковником плашмя бросился на землю, вскочил, канонада неожиданно смолкла. Минуту спустя от передовой прибежал задыхающийся офицер. Они наступают, сэр, выпалил офицер, кашлянув. Идут в атаку, цепями в полный рост. Полковник Шоу усмехнулся. Подпустить ближе, рявкнул он. И подавить пулемётным огнём. Еса. Офицер развернулся и помчался обратно к передовой. Он не успел еще скрыться за стволами деревьев, как впереди вдруг утробно ахнуло, будто простонала земля. Секунду спустя оттуда взметнулся в небо столб огня, и раздался рваный оглушительный треск. А еще через секунду запылало и затрещала со всех сторон. Джерри в ужасе шарахнулся в сторону. Матово-белая слепительная нить взвелась в небо, на мгновение замерла и обрушилась вниз. Вновь ахнула, застонала земля. Лес вскипел и разорвался, разлетелся в сторону, будто в нем прорубили коридор ударом огненного топора. "Бежим!" вонзился Джерри в уши истошный пронзительный крик. Застыв, будто парализованный, Калахан бессильно смотрел. Как бросая на ходу оружие и муницию, пронёсся мимо него солдат с перекошенным от ужаса лицом. За его спинами валились с треском деревья и пылало огнем исходила земля. Полковник, шёл не отрывая от жерив взгляда, попятился. Затем обернулся и по стариковски затрусил вслед за уцелевшими. Калахан оттолкнулся от земли и надрывая жилы, пустился в бег по направлению к вертолету. Он больше ни о чем не думал, ни на что не надеялся. Он старался лишь унести ноги. Сотни ярдов левее вспышка поглотила полковника Шоу. Пережжённые пополам сосновые стволы рухнули и похоронили под собой его тело. Джерри споткнулся, не устоял на ногах, с маху приложился подбородком о землю, подавил боль, сгруппировался, вскочил на ноги и помчался. Понесся прочь, вкладывая в бег все, что в нем было. Вспышку сзади он не увидел, лишь полетел на землю лицом вперед, когда нестерпимым жаром обожгло спину. Заорал от страшной чудовищной боли и секунд пять еще извиваясь, пытался ползти. А потом мир взорвался в болевой вспышке и враз померк.